Глава четвёртая. В администрации элитного коттеджного посёлка Ручьи им предоставили всего один снегоход. Один на двоих. Инайда, усевшись сзади, тут же обняла его за талию и прижалась так плотно, что ему стало тесно и душно почти мгновенно. «Едем по их следам!» — закричала она ему на ухо, когда они тронулись. «Вся группа уже там!» «На чём они там?» — проворчал он негромко. Но она услышала. «Кто на снегоходах, кто на вездеходе из лесничества, другим путём туда не попасть. Снег валил три дня, всё засыпало!» — заорала Найда, как ненормальная. «Кто же труп тогда обнаружил?» — удивился Никита, строго следуя по накатанным местам. Супруги не вернулись с прогулки, их сосед забеспокоился и позвонил в полицию, местному участковому. «Ладно, понял», — поморщился Никита. Он оглох от её голоса, мотор снегохода перекрикивала. «Всё потом». Место происшествия они увидели издали. Там уже раскинули палатку эксперты. За палаткой стояли несколько снегоходов, транспорт лесничества на гусеничном ходу. Кто-то разжёг костёр. «Может, чтобы согреться, может, воду кипятили на чай». Место происшествия на самом склоне оврага было оцеплено яркой сигнальной лентой. Её силой мотало ветром. Внутри очерченного лентой места никого не было видно. «Нас ждут!» — заорала не своим голосом Найда. «Умники!» Они проехали за палатку. Никита остановил снегоход у гусеничного вездехода. Заглушил мотор, спешился. Найда соскочила ещё раньше и умчалась куда-то. Он сразу натянул на шапку капюшон длинного пуховика, надел вязаные перчатки, поверх — резиновые, и пошёл к группе людей, сгрудившихся у костра. Пока представлялись друг другу, прошло минут пять. Из шести присутствующих двое были из лесничества, ещё участковый, следователь районного отдела Юркин, отчаянно мёрзнувший на ветру в тонком пуховике длиной чуть ниже зада, и двое волонтёров, предоставивших свои снегоходы и самих себя в помощь. «В двух словах, доложите обстановку!» — потребовал Никита, обращаясь к участковому. «Кто, когда, при каких обстоятельствах...» Крепкий невысокий мужик с невыразительным лицом в охотничьем комбинезоне и меховом треухе вышел вперёд. Семья Грековых вчера в районе 11.30 утра собралась на прогулку. Супруг, Валерий Греков, выкатил оба снегохода из гаража за ворота. Ворота запер, прогрел двигатели, переговорил с соседом, Воробьёвым Иваном Сергеевичем. Он доктор, занимается частной практикой в посёлке. Потом доктор ушёл к себе. Вышла супруга, Грекова Алёна Евгеньевна. Они уселись на снегоходы и уехали. Всё это Воробьёв наблюдал из своего окна. Потом он занялся своими делами навещал кого-то из своих пациентов, жителей посёлка, уезжал в Москву. К вечеру, вернувшись, не обнаружил супругов дома. «Он к ним часто заходил?» — уточнила из-за плеча Никиты Найда. «Да, Алёна Евгеньевна была не совсем здорова, он её наблюдал». «Всегда или только в минувшие дни?» — пристала противным голосом Рыкова. «И всегда, и в минувшие дни. Алёна страдала каким-то хроническим заболеванием». Воробьев отказался уточнять, ссылаясь на врачебную этику. И к тому же ещё подхватила грипп. И ещё несколько дней назад, в три или четыре, ей было очень плохо. И тут вдруг прогулка на снегоходах. Он сделал замечание супругу, но тот будто прослушал. «Понятно дальше», — голос Найды звучал в тишине полей громко и резко. «После того, как он обнаружил, что супругов нет дома, почему он решил, что они не вернулись с прогулки? Они могли просто уехать в Москву». Он позвонил их горничной, у неё вчера был выходной, попросил приехать и осмотреть дом и гараж. Если снегоходы там, а машины нет, значит, всё в порядке. Если нет, то... Она приехала, спокойно и методично, словно зачитывая по бумаге, рассказывал участковый. Вошла в дом, всё смотрела гараж в том числе. Снегоходов не было, машина супругов на месте. Они принялись им звонить. Телефоны оказались вне зоны действия. Здесь, в полях, нет связи. «Понятно. Он позвонил вам. Что сделали вы? Отложили поиски на утро?» Хищно прищурилась Найда. «Нет. Я сразу позвонил в лесничество. Вызвал вертолёт. Начали искать с тепловизором. Я не мог медлить. Понимаете?» Тут участковый замялся и глянул на неё виновато. «Люди-то непростые живут в этом посёлке. Условия соблюдения их безопасности особые». И «Я заметила». Язвительно заметила Найда, кивнув в сторону сигнальной ленты. «Когда вы обнаружили место аварии?» «Утром, когда стало светло. Ночные поиски с тепловизором ничего не дали». Участковый потопил взгляд. Пробормотал. «Теперь уволит». «Кто из супругов погиб? Как именно?» Снова взял слово Никита. Погибла Алена Евгеньевна. По предварительным заключениям экспертов, она неслась на большой скорости, наткнулась на корягу, не справилась с управлением и слетела во овраг. Причина смерти? Предварительно она сломала себе шею. Тут участковый приложил обе руки в меховых рукавицах к своей груди и произнёс. Очень распространённая травма для тех, кто быстро ездит на снегоходах. «Идёмте, всё покажете». Никита зашагал от костра, над которым в специальном котелке закипала вода для чая. Они втроём подмырнули под сигнальную ленту. Проваливаясь в глубоком снегу выше щиколоток, дошли до края оврага. Снег тут был взрыт, словно трактором. «Глубоко», — качнул головой Никита, вытягивая шею. «Да, три с половиной метра почти. Тело там? Вижу одни полозья». Снегоход упал на женщину. Да, тело ещё там, ждали вас, особых распоряжений. Но эксперт туда уже лазил. Участковый указал на глубокие следы по склону оврага и внизу. И сделал предварительное заключения Но всё остальное после вскрытия. Мало ли, вдруг у неё обнаружатся ещё какие-то ранения, которые могут намекать на криминальную смерть. никита с Рыковой раздражённо переглянулись. Их, стало быть, вызвали из-за того, что у кого-то там мало ли. «Конечно, у жителей данного посёлка особый статус и особые условия безопасности. И дёрнуть ментов из Москвы — обычное дело, даже если это рядовой несчастный случай. Пусть присутствует, нечего даром хлеб жевать». «Ну что?» Никита шагнул вниз. «Начинаем работать, коллеги?» Они проторчали в поле до темноты. Много суеты и неудобства, все на холоде, под пронзительным ветром, которого не вызывали, а он нативом здрасте. Их всех без конца поили горячим чаем и растворимым кофе, угощали печеньем и подсохшей выпечкой. Один из волонтёров расстарался, прихватил с собой из местной пекарни. Ближе к трём часам дня тело Алёны Грековой эвакуировали на медицинском вертолёте. Общими усилиями достали из оврага её снегоход прочно упаковали во избежание потери возможных улик, погрузили на гусеничный вездеход лесничества и отбуксировали в райотдел. «Поехали!» Найда смотрела на него глазами побитой, промёрзшей насмерть собаке. Длинная пуховая куртка стёганые штаны, литры огненного чая с печеньем не спасали её от холода. На зимнем ветру её колотило так, что зубы стучали. Никита без конца отсылал её греться в вездеход. Она послушно шла, сидела там минут двадцать, отогревалась и снова лезла на улицу. — Почему не уехала с лесничими? — проворчал он, помогая ей усесться на снегоход. — Нам сейчас по темноте полем ехать полчаса, а окочуришься. — А я к тебе прижмусь крепче. Ты у нас горячий майор, согреешь! — порадовала Рыкова. — Где ж всё-таки её муж, а? — Чей? — Не сразу он понял, тревожно размышляя над её словами про то, что должен её как-то согреть. «Алёна Грековой!» — отозвалась Найда, прижимаясь к его спине. «Она ехала домой, это ясно, ехала по своим следам, а следов второго снегохода в полях не было обнаружено. Где он?» везде искали его с вертолёта, поиски ничего не дали». Поиски ничего не дали, да, и все прекрасно понимали, что если Валерий Греков не сбежал с места происшествия, не проехал по своим следам до посёлка, а там спешился, то он где-то там, в снегах. И эти выводы были скверными и для самого Валерия, и для следствия. Потому что живого Грекова при таком раскладе вряд ли теперь найдут до весны, когда снег растает». Они слезли со снегохода у здания поселковой администрации, где их уже ждали. Точнее, слез Никита. На еду он стаскивал. Она промёрзла до состояния хруста. И только вошла в здание, сразу прилипла к батарее отопления. Спасибо местным подсуетились, организовали им горячий супчик, макароны с гулешом и яблочный компот. Горячий. Стол притащили из какого-то кабинета и накрыли прямо в просторном файе. Найда сразу начала с компота, обхватила прямо варежками горячую чашку и принялась локать маленькими глотками. Потом съела супчик, от макарон отказалась, пододвинула тарелку ему. Никита был не против. Порция второго была мизерной. Он съел и свою, и её. После перекуса сразу отправились в районное отделение полиции. Там долго совещались. Созванивались со своим руководством. «Что нам делать, товарищ генерал?» — вопрошал Никита. «Происшествие не на нашей земле, это районы...» «Так, майор, остановись и послушай». Прервал его Остров. Генерал он получил недавно, открыто этому радовался и гордился. И Степанову донесли, что после этого Остров предпочитал, когда к нему обращались по званию, а не по имени-отчеству, как часто случалось прежде». «Гражданка, которая погибла, не просто так себе женщина, а очень влиятельная бизнесвумен», — тихим голосом начал пояснять генерал Остров. «У неё такие друзья, что их имена лучше проговаривать шёпотом. Так вот, эти друзья настоятельно рекомендовали заняться расследованием и поиском виновных в её гибели нашему отделу. Поэтому ты не гундосишь, а работаешь на земле. Всё понятно? Так точно» а завтра с утра ко мне в кабинет с докладом, что, как и почему. И версия, майор, версия у тебя уже должна быть на 9 часов утра понедельника. Всё, работай, если хочешь к лету подполковника получить. Вот честно, он бы сейчас, вечер воскресного дня, с радостью бы повалялся дома на диване, щёлкая пультом от телевизора. Ему всё равно было что смотреть, просто хотелось насладиться покоем подремать под монотонное бормотание телеведущего. Кто-то мог позволить себе подобное блаженство каждый вечер. У Никиты такой привилегии не было. В лучшем случае успевал поужинать дома и принять душ. В худшем, как вот теперь, приходилось торчать всю ночь в кабинете следователя райотдела.